Опять в Новгороде. Князь Александр прибыл в Новгород хмурый и суровый. Он ехал во главе своей дружины переославских всадников-копейщиков. копья они держали, воткнув нижний конец в петли у стремени. На каждом копье был цветной треугольный флажок. Первый сотни красный, во второй синий, а в третий пестрый и в четвертый черный. В сотни были перешедши на службу к русским степняки-кочевники с дикого поля, о которых на севере все слышали, но мало кто видел. У кочевников все было иное, и кони лохматые с длинными гривами, и седла с высокой лукой. На седлах они сидели высоко под обрам ноги и согнувшись, как дикая рысь перед прыжком. И колпаки у них были рысье, а у иных — волчьи. Навгородцы смотрели на прибывших из дикого поля всадников и перешептывались. Вот они какие, степники эти, небось, прибежали к нам за помощью, когда навалились на них татары. А разве мало их служило и раньше в дружинах наших князей? Весь отряд проследовал на княжий двор городище, и там задымили костры. Александр был еще молод, едва ли ему было восемнадцать лет, но лицо его уже носило отпечаток пережитых суровых боевых дней. Между сдвинутыми черными бровями легла чуть заметная складка. Дружинники расположились в городище, где начали жить своей особой жизнью, не смешиваясь с новгородцами. Те же дружинники, что остались от прежних князей, собрались на княжьем дворе в ожидании новых приказов. «Новый князь — новая гроза», — говорили они. Александр вышел к ним решительными, большими шагами и остановился на крыльце, пристально оглядывая собравшихся. Он поздоровался с некоторыми пожилыми воинами, которых помнил по имени, и сказал, «Наши родины нужны опытные дружинники, опять грозят нам набеги иноземцев. Довольно они нас ворошили. Пора положить этому конец, нужно быть готовыми к жестоким схваткам. Кто из вас остарел, изранен?» и не может драться, пусть уходит домой на заслуженный покой. Тех же, кто останется, ждет слава и благодарность всей земли русской. Александр еще раз окинул всех пристальным взглядом и все такой же хмурый вернулся в княжеские палаты, где его поджидали посадник, тысицкий и новгородский бояре. Со всеми ими он держался холодный, даже суровый, довольно долго объяснял, что предстоят жестокие схватки с угрожающими Новгороду иноземцами, напирающими с запада. «Надо быть готовыми к упорной и длительной борьбе, но нам это не впервой, и мы, даст Бог, справимся!» «Справимся, справимся!» — воскликнули присутствующие, невольно чувствуя уважение к спокойному и уверенному молодому князю. Он вдруг, резко оборвав свою речь, кивнул головой, повернулся и ушёл к себе. Бояре постояли, поговорили и разошлись, решив, что с князем Александром Ярославичем запросто держаться не придется. На другой день по приезде Александра в Новгород было созвано большое вече, на которое он явился с несколькими своими дружинниками. Даже среди рослых статных воинов, блестящих, как серебро, шаломцах и кольчужных рубахах, Александр выделялся своим величавым обликом. — Вече ожидает твоего слова! — обратился к нему подошедший старый посадник Степан Вердиславич. Князь поднялся по ступеням на каменный помост. Он стоял спокойный и смотрел куда-то вдаль, поверх шумной, медленно затихавшей толпы. Его лицо с большими, такими же суровыми, как у отца, глазами Было еще очень юным, над верхней губой протянулась едва заметная темная полоска. Он молчал, его лицо осталось невозмутимым и тогда, когда к нему снова обратился посадник, держа в руках серебряный поднос, на котором лежала княжеская шапка с парчевым верхом, отороченной куньим мехом. «Орленок!» — полголоса прошептал кто-то из бояр. «Отца пошел!» «Княже Александр Ярославич, вечно в Городске тебя быть нашим князем, челом тебе бьет», — сказал, кланяясь, посадник. Александр еще больше выпрямился и обвел спокойным взглядом незнакомую многоликую толпу. Тысячи глаз с тревогой и любопытством глядели на него. Посадник приблизился еще на шаг и вторично повторил «Княже Александр Ярославич, новгородцы челом тебе бьет». — Аль, не видишь? — Не вижу. Вижу только, что новгородцы стоят со своими трюхами и колпаками на затылке. Так князя не призывают. Посадник повернулся в сторону Берючей и крикнул. Берюч — вестник глашатый. — Призовите новгородцев снять колпаки. Берючи проливерив то призывает князя александр Яславовича княжить в Новгороде, выполняйте древние дедовские обычаи, скидывайте колпаки. Веча зашевелилась, и вся толпа, затихнув, обнажила головы. Точно очнувшись, Александр снял свой шелом и передал его дружиннику. Он заговорил. Его слова звучали искренностью и волей. Могучий голос разносил их по всей площади. «Слушай меня, господин Великий Новгород, я пришел сюда к вам с моей верной дружиной не своей вольной волей, а только по наказу моего батюшки, великого князя Ярослава Всеволодовича. «Поезжай, — сказал он мне, — и помоги Новгороду в трудном ратном деле». Теперь время настало тревожное, и я должен поспешать в Киев на съезд князей, чтобы решать, как спасти от татарских недругов святую землю нашу. Со всех концов на нее надвигаются лютые вороги и несут смерть, полон и разорение. Надо на всем нам дружно встать плечом к плечу, чтобы легче было отбросить злых иноплеменников. Так наказывал мне мой батюшка. Александр остановился и снова обвел взглядом толпу. «Я пришел сюда не править вами, не о нуждах ваших житейских заботиться. Для этого у вас имеется всеми почитаемый, многоопытный посадник Степан Фердиславич и другие мудрые люди Думы и Совета. Я же только воин, и мне дело это ратное дело. Я недавно прибыл из Полоцка» откуда вместе с князем Бречеславом мы гонялись за хищными рыделями, поднявшими против нас неразумных литовцев, не ведающих, кто их и наш главный враг. Наши переславские и сузельские рати напали на литовцев, освободили русских пленных, которых те гнали, как скотину, в свои леса и отбили обозы с награбленным добром. Но там... На литовском рубеже борьба еще не окончена, и предстоят жаркие схватки. Немцы продолжают точить мечи и собирают на своей земле все новые отряды разбойников с черными крестами на груди и волчьей злобой в сердце. Вот для борьбы с ними я и приехал сюда, об этом будет моя главная дума и забота. Из толпы раздались дружные голоса «Ты люб нам! Оставайся у нас! Призываем тебя княжить в Новгороде!» Тогда Александр повернулся к посаднику, взял княжескую шапку, перекрестился и надел ее на голову.